Глава двадцать пятая. Элла. Я оттерла глаза от мусора, пытаясь сориентироваться. «Сэдди», — позвала я. Она лежала на земле, там, где упала в полуметре от меня и не двигалась. Я торопливо подползла к ней. «С тобой все хорошо?» Она, поморщившись, села. «Ты ранена?» Она коснулась своего живота. «Так, чуть-чуть». Я потянулась к ней, чтобы осмотреть рану, но она отодвинула мою руку. «Сол?» Она вскочила на ноги. «Где он?» При виде каменной стены, которая теперь отделяла нас от него, ее охватила паника. «Сол!» — окликнула она его уже громче. «Ш-ш-ш!» прошипела я. Даже сейчас ее крики могут быть слышны на улице. Не обращая на меня внимания, Сэдди вцепилась в камни, отделявшие нас от Сола и отца. «Я должна найти его!» — упорство влана «Мы были вместе. Мы должны пожениться. Я не могу и его потерять!» Все горе и разочарование, накопленные за последние несколько месяцев, казалось, вырвались наружу, когда она разбирала камни. «Прекрати!» Я взяла ее кровоточащие руки в свои, чтобы успокоить. «Ты не доберешься до него, и если продолжишь разбирать, то обрушишь на нас остальную часть туннеля». Она была готова заплакать. Я думала, что после смерти ее родителей и сестры никакая потеря не сможет сломать Сэдди, но Сол был последним, кто у нее остался, не считая меня. И он был ее женихом. Даже мысль, что она может его потерять, была для нее невыносимой «Мы вместе были так близко от выхода, а теперь его нет». «Нет, что ты!» Он со своим отцом благополучно добрался с другой стороны. Ответила я, надеясь, что так оно и было. Сэдди беспомощно огляделась. «Мы больше никогда не увидимся», — рыдала она. «Что ты говоришь? Мы выберемся и найдем их. Но они не могут ждать с нас на улице. Как они без нас поймут, куда идти? Их могут поймать». «Даже сейчас, когда мы оказались в ловушке, которая угрожала нашим жизням, Сэдди думала об остальных. Сол справится, он сильный, и Кара отведет их в безопасное место. Нам нужно сейчас самим отыскать выход, и тогда мы сможем встретиться с ними», — уверенно произнесла я. Слова прозвучали проще, чем все обстояло. «Но как?» — Сэдди разбиралась в туннелях в тысячу раз лучше меня. Она была слишком потрясена, чтобы ясно мыслить, и ждала ответа от меня. «Другая решетка», — нашлась я. Та, что выходит к реке мы сможем туда добраться наверное да если взрывы не разрушили тот туннель хотя добраться до него гораздо труднее мы должны попытаться твердо ответила я Сэдди долго шарила глазами по заблокированному туннелю не желая покидать последнее место где видела соло пойдем нам надо торопиться сказала я оттаскивая ее нехотя она повела меня в другом направлении двигаясь уже тяжелее несмотря на то что взрывы не целиком разрушили туннель в этом направлении дорога вся была в руинах Шли мы очень медленно, обходя большие ямы в полу и перелезая через груды обломков. «Взрывы», — проговорила Сэдди, когда мы шли по туннелю. «Что произошло?» «Несколько мин взорвалось, но я не совсем понимаю, почему». «Думаешь, это немцы их взорвали?» «Не знаю, вряд ли. Даже если немцы подозревали, что в туннеле прятались люди, вряд ли они взорвали бы мины, предварительно не проверив туннели. Возможно, кто-то из нас наступил не туда. Или под тяжестью четверых идущих людей они взорвались сами», — предположила я. Многого мы не знали. Это уже неважно Нам просто нужно выбраться из канализации, чтобы добраться до остальных». Сэдди повернула направо, направляясь к узкой тропинке, которая когда-то здесь проходила. Однако теперь она была заблокирована обломками и камнями рухнувших стен. «Этим путем мы должны были идти». Она займелась от волнения. «Только теперь он недоступен. Я с ужасом подумала, не провалился ли наш последний единственный план побега. Что же теперь?» Она вернулась назад на несколько шагов, повторяя наш маршрут. Затем посмотрела вниз стены. «Труба!» — она указала на отверстие в стене, у самой земли, такое маленькое, что я не заметила его, когда мы проходили мимо в первый раз. Я не до конца уверена, но думаю, она проходит параллельно туннелю, по которому мы должны пройти. Нам придется ползти на животе. Как ни в чем не бывало, объяснила Сэдди. Я низко присела, чтобы заглянуть в отверстие, которое вело к горизонтальной трубе. «Мы не пролезем. Труба была не более метра в диаметре. Она же не всерьез думает, что мы полезем в нее?» «Неправда. Вся моя семья прошла через нее, когда мы очутились в канализации. Даже моя мать, а она была в положении». Ее глаза подернулись дымкой воспоминаний. «Поверь мне, я пойду первой и потяну тебя». Я опустилась на колени, размышляя, не могла ли труба пострадать от взрывов, как это случилось с тоннелем. Но она была сделана из кованого железа, а не из камня, поэтому осталась невредимой. Выглядываясь в темное тесное пространство, я отшатнулась, у меня похолодело в животе. «В чём дело?» — спросила Сэдди, заметив мою реакцию. «Ничего», — отмахнулась я. «Просто я боюсь узких пространств. На самом деле до смерти боюсь». Мои слова прозвучали глупо, когда я их произнесла. «Я помогу тебе». Сэдди потянулась за лежащей на земле верёвкой. «Обвяжи ей талию. Когда я окажусь на той стороне, я протащу тебя через трубу». Её слова прозвучали просто и легко. Трубы были моим худшим кошмаром, а для неё привычным делом. «Доверься мне», — попросила она. Так долго Сэдди доверяла мне свою жизнь. Теперь она просила доверить ей мою. Прежде чем я успела возразить, она нырнула в туннель и начала скользить по трубе, держась за один конец веревки. Через несколько минут из трубы раздался ее голос. «Я прошла». Настала моя очередь. Я стояла неподвижно, не в силах пошевелиться. «Элла!» — позвала Сэдди. «Давай!» — она потянула за веревку. Другого выхода не было. Я должна была попытаться. С глубоким вздохом я легла и залезла в трубу. Тесная труба объяла мое тело так, что я не могла дышать. Труба была влажной, в ней странно пахла металлом, как кровью. Я услышала насмешливый голос Анны Люсии, твердившей мне, что здесь я потерплю неудачу. Впрочем, как и во всем, что делаю в жизни, мой позвоночник напрягся. Я не позволю ей победить. Я должна сделать это ради седи и ради себя. Я набрала в грудь столько воздуха, сколько получилось в тесном пространстве. Затем изо всех сил, оттолкнувшись ногами, пролезла вперед. Я не могла двигаться дальше. Я застряла и умру прямо здесь. На секунду края трубы сомкнулись, и я подумала, что потеряю сознание. Я толкнулась снова. В это же время Сэдди сильно потянула за веревку, и я скользнула вперед на несколько сантиметров. Мы повторили эту схему. Я толкалась, она дергала за веревку 20, а может быть, 30 раз, но я двигалась мучительно медленно. Моя кожа горела, натертая до крови краями трубы. Мышцы ныли, Я была готова сдастся, но Сэдди уговаривала меня двигаться. Ее голос был подобен маяку. «Ты сможешь. Я обещаю, мы справимся». В темном пространстве перед собой я увидела крыса, представила, как он подгоняет меня. Что бы ни случилось, я хотела, чтобы он гордился мной и знал, что я не сдалась. Голос Сэдди становился громче, и я, наконец, разглядела слабую полоску света. Я была почти на месте. Я сильно оттолкнулась, вылезая из трубы и рухнула на землю, на колени. Когда я встала... Сэдди уставилась на меня. «Ты вся в грязи», — сообщила она. «Прямо как я». Мы обе рассмеялись, хотя было не до смеха. «Пойдем», — сказала Сэдди, потянув меня дальше по тропе, где мы сейчас стояли. Проход здесь был больше, и мне пришлось лишь слегка пригнуться, чтобы поместиться. Сэдди шла теперь еще медленнее и дышала с трудом. Я хотела попросить ее идти быстрее. Мы должны были выбраться наружу до рассвета. Я была уверена, что к этому времени Кара сдержала свои обещания и помогла Солу и его отцу, если они выбрались. Но я не знала, знает ли она о другой канализационной решетке и будет ли она ждать нас там. Я боялась, что она может уехать без нас. Туннель шел под уклоном вверх. Улица все ближе. Думала я, позволяя окрепнуть своей надежде. Мы завернули за угол и вошли в помещение с глубокой, наполненной водой бассейном и высоким выступом на дальней стороне. Тебе приходилось проходить такой путь, чтобы добраться до решетки? — спросила я с недоумением. Она кивнула. Стена на дальней стороне была ответственной, а выступ, на который мы должны подняться, был на уровне двух метров. Я поразилась тому, сколько раз ей приходилось справляться с этим самостоятельно. Но мне никогда не приходилось делать этого. Она указала на бассейн внизу. Обычно он был пустой, без воды. Возможно, взрывом прорвала одну из дамб. Вдруг послышался резкий шум льющейся воды Она текла из невидимого источника с большой скоростью, заполняя пространство, которое нам нужно было пересечь. «Ещё несколько минут, и всё будет заполнено». «Нам придётся плыть», — сказала я. «Давай». Я села на край бассейна и, сняв обувь, приготовилась в него залезть. Но Сэдди не сделала того же, и по нерешительности в её глазах я догадалась, что-то не так. «В чём дело?» «Я не умею плавать», — призналась она. Тогда я вспомнила, как она однажды рассказала мне, как они с матерью чуть не утонули, когда затопила канализацию. К тому же потоки воды унесли ее отца. Я видела, как она заново переживает свои страхи, как они парализовали ее. Она не просто не умела плавать, но и боялась воды точно так же, как я боялась тесного пространства труп. «Есть ли другой маршрут?» спросила я, заранее зная ответ. Она помотала головой. В глазах читалась паника. «Тогда мы должны как-то перебраться через реку». «Но как?» Я в ужасе огляделась. Потом я вспомнила о верёвке, которой она обвязала меня и протащила через трубу. Я побежала обратно, схватила её и вернулась к Сэдди. «Я буду тянуть тебя. Верёвка, мой спасательный круг в узком проходе, теперь спасёт и её. Я буду плыть, а ты держись за меня». «Но...» — начала Сэдди. «Нам нужно переправиться», — настаивала я. «Наверное, я сейчас не осилю». «У нас нет выбора», — сурово сказала я. «Не хочешь снова увидеть Соло? Давай, я помогу тебе». Я взяла верёвку, обвязалась сама, а второй конец обвязала вокруг талии Сэдди так, чтобы между нами было не больше метра. Именно тогда я заметила пятно на её порванном платье. «Ты ранена?» Мои дурные предчувствия усилились. Просто царапина. Упала, когда взорвалась мина. Пока мы шли, стало хуже. Но я в порядке. В её голосе чувствовалось напряжение, такое, что заставляло задуматься, говорит ли она правду. Но времени на дальнейшие вопросы не было. Я погрузилась в ледяную воду, затем уговорила её войти вслед за мной. Сэдди опустила одну ногу в воду, затем отпрянула. «У тебя получится!» — торопила я. Наконец она неохотно вошла в воду. Затем, с перекошенным от паники лицом, она начала биться, размахивая руками. «Просто расслабься!» Протянув руки, я притянула ее к себе. Я была хорошей пловчихой. Я проводила лето в домике озера Морске Око в Татрах и быстро научилась плавать, когда мои братья и сестры безжалостно бросали меня в воду. Я поплыла через бассейн и потащила за собой Сэдди. Она пыталась плыть, но ее движения были неуклюжими и бессмысленными. Я пыталась отбуксировать ее. В воде она должна была оказаться легче, но весело сродни в луну. Веревка, связывающая нас, натянулась на моей талии. Я толкнулась сильнее, продвигаясь вперед. Я понятия не имела, как мы заберемся на уступ, если доберемся до дальней стены. Однако сначала нам нужно было переправиться через реку. Она становилась тяжелее, и на мгновение я подумала, что она борется со мной. Когда я оглянулась, Сэдди затихла. Она перестала двигаться, словно выбилась из сил или просто сдалась. Я упала духом. «Давай, нужно постараться», — сказала я. Потом заметила что-то красное в воде. Кровь. Я притянула ее ближе и подняла на поверхность, чтобы осмотреть ее рано на животе. «Ничего страшного», — прошептала она с бледным, как плотной лицом. Я приподняла часть платья, где оно порвалось, и с ужасом увидела, что рана, по ее словам, пустячная, на самом деле была глубиной в несколько сантиметров, и в ней застрял кусок камня. Теперь из нее сочилась кровь, окрашивая воду вокруг в красный цвет. Осколки застряли глубоко и плотно в ране. Если их вытащить, будет только хуже. Рану залило грязной водой, что гарантировало заражение. «Подожди», — сказала я, обнимая ее за талию и прижимая к себе. Я продолжила плыть. Еще пару метров. Я приближалась к другой стороне бассейна. Как только я добралась, Сэдди выскользнула из моих рук. Она начала опускаться на дно. Тяжесть ее тела тянула меня с собой. Я набрала в грудь побольше воздуха и нырнула за ней. Грязная вода была слишком тёмной, непроглядной, поэтому я пыталась нащупать её. Мои руки хватали пустоту. Я пошарила снова и, наконец, ухватилась за край её платья, а затем, потянув изо всех сил, вытащила её на поверхность. «Ты должна перестать нести меня», — она глотала воздух. «Ни за что. Я вытащу тебя отсюда». «Уходи сейчас, пока можешь. Я же сказала, я тебя не брошу». Вода стремительно поднималась, и как только она достигнет выступа и заполнит туннель впереди, путь будет отрезан. Каждая секунда, проведенная здесь, увеличивала вероятность того, что мы не выберемся оттуда, но пока Сэдди была жива, в нас обеих теплилась надежда. Я не могла оставить ее. Мы добрались до дальнего края бассейна. Я неуверенно подняла глаза. Даже с пребывающей водой, поднимающей нас, выступ был выше нас, по крайней мере, на метр. Я могла бы забраться, но Сэдди ни за что бы не осилила. Мне пришлось бы поднять ее туда. Я остановилась, собираясь силами, пока Сэдди лежала в моих объятиях. Ее глаза закрывались. Дыхание становилось прерывистым. «Сол!» — протянула она с тоской. Она посмотрела вдаль, будто на самом деле увидела его. «Может, у нее галлюцинации? В конце концов, он действительно любил меня», — добавила она. «Он любит. Он все еще любит тебя. Нам просто нужно взобраться на эту стену. Скажи ему». Тогда я поняла. Она умирает. Рана была слишком серьёзной, она потеряла слишком много крови. Моё сердце кричало. «Сэдди, нет, мы сейчас выберемся отсюда, и ты найдёшь Соло и скажешь ему сама», — настаивала я. Она не ответила, и я видела, как последние силы покидают её тело вместе с растворяющейся в воде кровью. «Я же говорила, что мы выберемся отсюда. Ты должна идти за нас двоих». «Нет, этого явно было недостаточно». Ты выйдешь замуж за Соло или поедешь со мной в Париж. Я буду рисовать, а ты поступишь в медицинский. Мы прекрасно заживем. Теперь я говорила быстро. Слова вырывались из меня задыхающимся, почти бессмысленным бормотанием. Все, что могло заставить ее говорить со мной. Ты не можешь оставить меня. Нужно собраться. Ты обязана быть сильной ради меня. Но она мотнула головой. Всякая борьба в ней прекратилась. Я не могу. Сэдди не сможет. Это был конец. Сердце у меня разорвалось. Отпусти меня прошептала она еле слышно. Она наклонилась и, собрав остаток сил, развязала верёвку, крепко соединявшую нас. Потом она попыталась отстраниться, но я крепко держала её. Я посмотрела на выступ. Вода поднялась и немного приблизила нас к нему. С неимоверным усилием я подняла её над головой. Она оказалась у выступа, но затем выскользнула из моих рук и упала обратно в воду, чуть не утопив нас обеих. Я поймала её и снова подняла. На этот раз мне удалось уложить её на выступ, где она несколько секунд лежала неподвижно. Она перекатилась на бок и протянула руку из последних сил, пытаясь мне помочь выбраться из воды. «Ну вот, видишь, я обещала, что ты выйдешь», — сказала я. Но я рано радовалась. Позади меня раздался шум, и, обернувшись, я увидела, как дальняя стена бассейна, ослабленная взрывами, обрушилась. На нас с ревом неслась гигантская волна воды, слишком большая и мощная. Ее силой меня прижала к стене. Волна поглотила нас обеих, погрузив во тьму.